Глава одиннадцатая. Планета Ариана, Империя Ларгат. Таверна у Большого Северного Тракта. Раннее утро. Некоторое время спустя. «Оклемался», — заметив нашу спускающуюся по лестнице Троицу, сказал мне Гулорд. «Это хорошо. Идите к нам». И, махнув рукой, вампир показал мне и девушкам в сторону большого столика, за которым сидели все остальные. В этот раз наш командир отряда решил не разделяться, и так, как я понимаю, все остальные, кто мог тут присутствовать, уже знали, что мы вместе. Хотя, я бегло глянул в сторону зала, ну да, кроме нас до пятерки туманников внизу больше никого и нет. Да и в самой таверне я заметил еще только четверых, и то это, скорее всего, местные служащие. Настоящие ее работники, а не те архангелы, что их подменили. Интересно. А если активировать на полную еще и поиск сегментов хранения, то что он покажет? Задался вопросом я. Сказано, сделано. Блин, слишком много информационного шума. В реальности действительно будет слишком сложно пользоваться. Определился я с результатами. Но при целенаправленном сканировании работает даже лучше, чем когда я пытаюсь засечь кого-то, используя свое восприятие. Но если совместить все то картинка получилась еще более впечатляющая. Оценив итоговые результаты, я поделился своей возросшей чувствительности. «Смотри-ка», — проверяя их, — констатировал я, — мне удалось сразу засечь всех, кто находится не только в здании, но и за его пределами. А это, кстати, еще один из местных служащих, которого на фоне находящихся рядом с ним драгов в обычном режиме я и не заметил, плюс все наши животные. Так что все же нужно подумать над тем, как использовать и этот тип обнаружения магических сегментов, но при этом не так напрягать себе мозги, а то больно все пестрит перед глазами. К тому же хорошо бы этот фоновый процесс сканирования тогда совместить с возможностями своего восприятия. В этом случае я бы даже с информационным шумом смирился, получив такие преимущества, совместимые с реальной обработкой и восприятием информации. «Пандора, это возможно?» — сразу поинтересовался я. «Выполняется», — доложила она. «Оператору на момент закрепления совмещения различных типов обработки и смысловой адаптации поступающих данных в единый способ его восприятия необходимо обеспечить состояние уединения и покоя длительностью в 54 тика». «И сколько это интересно!» — мысленно задумался я. «Я прекрасно помнил, что эти временные тики — Упоминала Пандора. «Ну вот сколько потребуется времени в реальности, мне было трудно сказать». «Один тик примерно соответствует одной десятитысячной секунды», — неожиданно жила ведунья. «Данные получены путем эмпирических вычислений на основе воспоминаний оператора, соотнесенных с его нахождением в бессознательном состоянии и информацией, поступившей от внутреннего управляющего интерфейса». «Хм», — протянул я. «Понятно». После чего прикинул, как длительность того, что происходило ночью, так и длительность проведения тех этапов, что выполняла Пандора, ну и того времени, что ей требовалось сейчас для внесения затребованных изменений. «Да, это можно и тут организовать, никто не заметит», успел подумать я, коль упоминались какие-то доли секунды. Но меня неожиданно прервала Пандора. С вероятностью превышающей 70%, Возможно обнаружение внешних проявлений вносимых изменений в метрическую матрицу оператора до момента их последующего устранения и компенсации. Понятно, пробормотал я. Это ты мне так мягко напоминаешь, что если сказано скрыться с глаз долой, то нефиг выеживаться, и нужно следовать совету умного виртуального девайса. Хорошо, все сделаю. Я перешел к следующему вопросу, коль вновь пришлось вернуться к теме фонового поиска пространственных сегментов хранения энергии. «Ну а что по хоть какой-то фильтрации? Есть какие-то рекомендации или предложения?» – обратился я уже ко всем. «Предлагается подключить естественный встроенный фильтр, полученный оператором с поглощением последнего метрического слепка», – сразу ответила мне Пандора. «Обнаруженный тип фильтра использовался в аналогичном качестве у объекта заимствования, и уже с настройками по умолчанию» Он оптимально регулирует параметр минимального отсечения паразитических энергетических колебаний, но только определенного типа энергии. по результатам эмпирических проверок энтропийного. Однако в связи с возможностью работы оператора со значительно большим набором энергии относительно оригинального носителя, рекомендовано преобразовать полученный фильтр к его универсальному виду. Первоначально эффективность универсального фильтра будет несколько ниже при работе с энергиями, отличными от энтропийного типа. Но по мере проведения последующей настройки коэффициент полезного действия будет приближаться к эталонному значению, за которое будет принято первоначальное полученное значение, вырабатываемое оригинальным естественным фильтром при оригинальных настроечных параметрах. Так это неплохо, сразу согласился я. Не с нуля начинать. Тем более и этот бог, на кого намекала Пандора, когда упоминала объект заимствования, не приходилось сомневаться, уже использовал данный фильтр, так что давай его и реализуем, хоть и в несколько измененном виде. Для внесения необходимых преобразований в метрическую матрицу оператора потребуется 712 тиков, доложила Пандора. Но по мне, так это нормально. Поль тут при использовании временных исчислений оперирует десятитысячными всего одной секунды, то можно соглашаться. «Выполняй», — дал свое формальное разрешение. «Оператору также следует обеспечить уединение на момент проведения процесса преобразования», — напомнила Пандора. «Да понял», — подтвердил я. «И коль необходимо, то можно это достаточно просто сделать, тем более мне и так потребовалось обеспечить свое уединение, но уже по естественным нуждам». И вновь я натыкаюсь на вопросительный взгляд Кинаи, которая заметила мои метания, когда я слегка притормозил на лестнице. «Что опять?» подозрительно спросила она у меня. «Ну», — протянул я, — «мне нужно». И опять огляделся вокруг. «Туда иди», — фыркнула себе под нос вампирша и указала мне рукой в сторону небольшого коридорчика. «Только не заблудись по дороге!» И вновь усмехнулась. «Постараюсь», — ответил ей я и выдвинулся в указанном направлении. Когда я уже скрылся за поворотом, то услышал вопрос Гулорда, задавшего своей племяннице вопрос. «Ты почему его отпустила одного?» И голос у вампира был достаточно строг. «Ну не ходить же мне за ним и в сортир!» — проворчала девушка в ответ. Что происходило дальше, я уже не слышал, так как за мною закрылась дверь. При взгляде на помещение мне что-то не слишком приглянулось оно в качестве того места, где бы мне хотелось отрубиться и, возможно, поваляться на полу. Но было у меня еще одно дело, которое надо бы провернуть до того, как мы покинем эту гостеприимную таверну. А потому я прикидываю по карте окрестностей, куда мне необходимо попасть. Ставлю маркер, после чего еще один, но уже обратно сюда. А теперь прыжок. Думаю, минут пять-шесть меня никто не хватится. А если скосить под дурачка и в угоду кино и сказать о том, что я еще и заблудился, то все десять. Так что работаем. Но сначала к нам в номер. Несколько мгновений лежу в кровати, пока Пандора проводит свои манипуляции. Процесс преобразования выполнен на сто процентов, сообщает она мне. Ну а теперь влез к тому самому алтарю, что и привлек мое внимание. Необходимо успеть все провернуть за оставшееся время. Появилась у меня кое-какая идейка на его счет. Но нужно понять, смогут ли те, кому я ее хочу предложить, воспользоваться ею. Планета Ариана. Империя Ларгот. Лес недалеко от таверны у Большого Северного Тракта. Пещера с алтарем неизвестного божества. Раннее утро. Некоторое время спустя. «Мне точно сюда?» — заглянул я в темный проход. Откуда тут посреди леса могла взяться эта скала, которая со стороны не видна, непонятно. Но, судя по показаниям карты, алтарь находился где-то внутри нее или, что еще невероятнее, над ней. Поэтому было неудивительно, что его никто до сих пор не смог найти или о нем забыли. К этому алтарю и не подберешься просто так. Из земли торчал только самый кончик скалы. Я грешным делом подумал, что алтарь это он и есть, но ведунья упорно рисовала мне, что тот находится где-то на глубине десяти метров. Да и я сам это сейчас прекрасно видел, если говорить откровенно. И потому нужно было или бросить эту идею, если я ничего быстро не придумаю, или шустрее шевелить своими шариками, то есть мозгами. И как быть? Только и подумал я. Но практически сразу Пандора, спасибо тебе, ускоренное восприятие, хоть тут я не так ограничен во времени, подкинула мне несколько необходимых плетений, которые могли помочь в поисках доступа к алтарю. Первая проводила трехмерную триангуляцию местности, и строила ее виртуальную карту. Второе в связке с первым плетением подготавливало заготовку для третьего плетения. Ну а третье являлось каким-то инженерно-горнопроходческим магическим модулем, который выполнял преобразование заданного объема породы. Этот объем вычислялся на основе заготовки, подготовленной вторым модулем. И уже тут происходило преобразование любой горной или кремниевой породы в наиболее подходящий по своей структуре и плотности строения материал для высвобождения необходимого заданного пространства, соответствующего вложенной в него магической заготовке. При этом за счет преобразования выполнялось еще укрепление стенок туннеля. Ну а остаток не ушедшего в использовании вещества, судя по тому строению, что я видел, преобразовывался по последней формуле в какие-то кристаллы, которые можно было потом собрать и уже дальше использовать на свои нужды. Неплохая вещь эта связка плетений, подумал я еще раз, проверяя, все ли правильно заготовил. После чего мысленно активировал достаточно сложную и разветвленную магическую формулу, получившуюся на выходе. Честно говоря, даже не представлял, как кто-то работает вживую с такими объемными плетениями, причем плотно взаимосвязанными друг с другом. Тут не обойтись без моего аналога нейросети, Или того из кина, что мы подготовили для наших соклановцев, пришел к выводу я, и как естественное продолжение этой мысли. А значит, у авторов, по крайней мере, двух последних плетений, точно было нечто подобное. Пока я размышлял над возможностями тех, кто создал настолько интересный магический модуль, плетение уже начало отрабатывать, и, судя по замеченному в пяти шагах от меня, достаточно большому проходу, ведущему вниз, У меня все получилось. А еще через минуту я получил подтверждение того, что оно полностью завершило свою работу. Заглядываю в темный лаз, ведущий по спирали куда-то вокруг скалы. Мне точно сюда. Непроглядная тьма молчанием отвечает на мой вопрос. Однако по уверениям карты, да и сегмента хранения, мне однозначно туда. А потому, мысленно перекрестившись, споро перебирая ногами, иду вниз. Мне еще разбираться со второй половиной своего плана. О, замечаю первый отблеск. А вот и обещанные кристаллы. Какие-то плотные темные камни. Явно вулканического происхождения. По плотности не уступают алмазу. Большего ведунья сказать не смогла. Ей материал был неизвестен. Но вот Пандора сказала, что эти кристаллы – идеальные заготовки под любые высокоуровневые плетения. А потому я быстренько собирал и их, спускаясь вниз. «Пригодятся!» — прокомментировал я свои действия. И вот передо мной зал. В его центре огромный зеленый камень. Хотя, может быть, он и не зеленый. Эта переполняющая его энергия жизни, так и вырывающаяся наружу, в моем сознании окрасила его в столь яркие цвета. Но нет. Снизив возможности своего восприятия до минимума, понял, что видел реальную картинку. Камень и вправду был ярко-зеленого цвета. Ну и что еще более важно, теперь я точно был уверен, что Бог, связанный с этим алтарем, жив и никак не слабее того темного, с которым мне пришлось встретиться недавно. Просто энергия этого алтаря была не только закупорена в скале, но и множеством ручейков разбегалась во все стороны, передавая свою живительную силу близлежащим деревьям, траве и прочему растительному миру. Мною было принято правильное решение. Поняв все это, подумал я и мысленно добавил. Он точно подойдет им. Снимаю точный метрический слепок алтаря, но не развоплощаю его. Он мне еще пригодится. После чего разворачиваюсь и направляюсь в обратную сторону. Времени оставалось немного, но тут они должны были управиться и без меня. Только я оглянулся на вход в подземное святилище, оставшееся за моей спиной. «Посторонние нам там точно не нужны», — констатировал я. И уже через пару мгновений все святилище накрыл плотный магический щит, который поддерживала как раз та самая энергия, что и генерировалась им. Это был аналог воспроизводимого нашим малым клановым артефактом, и потому пройти через него могли лишь те, кто принадлежит к нашему клану, или те, кого они лично и по доброй воле приведут туда». А сейчас пора поговорить. Последний раз все оглядев и поняв, что большего мне пока не сделать, мысленно решил я, после чего достал свой пейджер. Один из таких я оставил двум своим симпатичным новоиспеченным родственницам совсем недавно. И вот, гляди-ка, уже возникла необходимость в нем. Планета Ариана, Империя Ларгот, Лес недалеко от таверны у Большого Северного Тракта. Пещера с алтарем неизвестного божества. Раннее утро, некоторое время спустя. «Мы прибыли, как только смогли», посмотрела на меня Аяда, королева Дриад. «Спасибо вам», — ответил я ей и ее дочери, после чего сразу перешел к делу. Времени оставалось очень мало, а мне нужно было еще успеть вернуться обратно в таверну до того момента, как меня хватятся. «Простите, если, возможно, оторвал вас от ваших дел, не знаю, важных или нет, но я хочу предложить вам...» «Чей алтарь там находится?» Неожиданно раздался голос за моей спиной. Я еще за мгновение до того, как прозвучал голос, почувствовал появление где-то поблизости сегмента пространственного хранения энергии. Причем этот сегмент по всем показателям относился к тем, кого Пандора охарактеризовала как боги. Оборачиваюсь, там стоит она. Та третья дриада, что провожала меня тогда на холме. Высокая, красивая девушка. И она слишком отличается от королевы и стоящей рядом с нею Дигии, хотя бы тем, что она своими внешними утонченными чертами лица больше похожа не на них, а на светлых альфаров. Или нет, неожиданно приходит ко мне понимание, кого напоминает эта девушка. Она очень похожа на Талаю. Но она не может быть еще одной сестрой Труша, хоть обе девушки похожи как две капли воды ведь я прекрасно вижу родственную связь, что объединяет всех трех дриад». Ассири. Между тем очень строгим, даже ледяным голосом обращается к появившейся дриаде королева. «Ты не должна с ним говорить. Ты забыла, чем это может грозить ему?» «Мама», — неожиданно спокойно отвечает ей девушка, так похожая на богиню. «Он видит меня. Видит сейчас и видел тогда. И на него совершенно не действуют мои чары». «Он не воспринимает меня ни как женщину, ни как угрозу. Я не могу этого объяснить. Но, похоже, тот, кого ты приняла в нашу семью, он...» Тут девушка резко оборвала свою речь. «Но, похоже, ей и не требовалось ничего говорить. А я да и так поняла, что та хотела ей сказать. Ведь она перевела свой удивленный взгляд в мою сторону. «Он?» Только и переспросила королева у той, что обратилась к ней как к матери. «Да» медленно наклонила голову девушка. «Я это поняла еще тогда, у источника силы». «Не может быть!» — только и проговорила Аяда. «Он ведь даже не маг!» «Я тоже этого не могу понять», — ответила той Асири. Королева на пару мгновений замолчала. Они все, хотя ее вторая дочь даже не вмешивалась в их разговор, будто забыли о том, ради чего оказались тут. Похоже, сильно Дриад удивило и то, что я вижу Асири, и то, что никак не реагирую на ее присутствие. Ладно, разберемся с этим чуть позже. И Аяда еще раз пристально постаралась что-то рассмотреть в моем лице, но так и не увидев желаемого, произнесла. Нет, не понимаю. И уже развернулась, чтобы исчезнуть в ближайшем портале, пройдя через одно из деревьев, когда ее притормозила Асири. Мама. Мы тут оказались по его просьбе, но так и не дали Лексу ничего рассказать. Женщина кивнула головой. «Прости», — произнесла Аяда, уже обращаясь ко мне. «Тут выяснились кое-какие обстоятельства, связанные с моей старшей дочерью, и она указала в сторону необычной дриады. Но с ними мы разберемся позже, когда окажемся у себя. А сейчас расскажи, почему ты попросил нас как можно быстрее прибыть сюда?» И да и королева показала изящным пальчиком мне за спину. «Поясни, что там находится, и почему ты захотел встретиться именно тут?» «Так», — пробормотал я, но потом решил не тянуть кота за хвост и рассказать им все как есть и как сам это вижу. «В общем, так», — я обернулся в сторону входа, ведущего в подземное святилище. «Чей это алтарь, я сказать не могу», — честно ответил я девушкам но, заметив уже нахмурившееся лицо Аяды, быстро продолжил. Но он переполнен настолько родственной вам энергией, и это подтвердил глава нашего клана. И как он это узнал? Посмотрела в мою сторону старшая из Дриад. Ну а как вы думаете, я вообще нашел этот храм? Или кто подготовил проход, ведущий туда? Защитил его от посторонних, что могут проникнуть внутрь? Я указал в сторону скалы. Наш глава. Я спокойно пожал плечами. Он не лжет. Посмотрела на меня Асири. «Хорошо», — согласилась с ее и моими словами королева. «Глава нашел этот храм. И что дальше?» «Ну», — я пожал плечами. «Через него и мне стало известно о нем. Но ну, а когда я выяснил об этом храме чуть больше, то у меня практически сразу возникла кое-какая идея. И я махнул рукой себе за спину. Еще там, у источника, я понял, что собственных богов у вас нет. Вы поклоняетесь лишь тому, что дает вам силу. «А это дерево жизни, я прав?» «Да», — подтвердила королева, — «это так». Я же кивнул и продолжил. «Ну так вот, я и решил, почему бы вам не стать сильнее еще больше? Ведь силу, да причем настолько родственную вам, вы можете получить не только у дерева, но и там». И я показал в сторону храма. «Единственное, как я понимаю, вы должны принять покровительство того бога, кому и принадлежит этот алтарь» после чего оглядел уже всех трех дриад. Ну а недостатка в жрицах, как мне кажется, у вас не будет. Вы в основном все жрицы и есть. Тут никто никак мои слова комментировать не стал. Дриады переговаривались между собою. Королева, ее младшая дочь и Иосири начали говорить о том, как воспримет совет это их предложение. Но по мне, так они не замечали самого важного, что дает им связь, с настолько близким для Дриад божеством. «Хм», — привлек я к себе их внимание. «Что?» — с подозрением посмотрела на меня почему-то именно Ассири. «Вы забыли о самом главном, что вы получите благодаря принятию покровительства подобного бога», — сказал я. «И что это?» — это уже спросила у меня королева. Я лишь пожал плечами, а потом честно ей ответил. «После этого вы перестанете настолько сильно зависеть от своего источника силы». Если такое произойдет еще когда-нибудь, и кто-то вновь постарается захватить ваше дерево жизни, то это не ударит по вам так фатально, как это было в предыдущий раз. Девушки медленно переглянулись между собой. Мы об этом не подумали, — соглашаясь со мной, произнесла Аяда. — Я догадался, — подтвердил я, после чего добавил самое, пожалуй, важное, что во многом укрепит именно их собственные позиции. И еще я показал сторону скалы. Вы не услышали того, на что я намекнул вам в самом начале нашего разговора. Глава защитил этот алтарь от посторонних. А посторонние для нас это все, кто не принадлежит нашему клану. И, по сути, туда можете попасть только вы или те, кого вы проведете в святилище лично и по собственной воле. Вы понимаете, что это вам даст? Ассири и ее младшая сестра с недоумением посмотрели на меня, тогда как Аяда достаточно быстро сообразила, о чем я сейчас толкую. Связь с этим богом, все, кто примет его покровительство, смогут осуществлять исключительно только через нас. «Да», — подтвердил я, — «но коль ты королева», — уже напрямую обратился я к ней, «то и говоришь ты сейчас от имени всего своего народа. И на такое предложение будет согласен любой бог. Ты и все дряды, усиливаете его мощь, только вот он...» «Усилит именно своих жриц, а это только мы», — медленно протянула Аяда, после чего очень пристально вгляделась в мои глаза. «Ты сказал, что этот план пришел в голову именно тебе?» «Да», — ответил я. Она повернула голову и посмотрела на Асири. Та, подтверждая мои слова, кивнула в ответ. «Теперь мне, по крайней мере, понятно, что тогда произошло у нас в храме. Слишком быстро ты соображаешь для обычного паренька». Тут она улыбнулась. «Но нас это спасло уже однажды, и есть все шансы, что принесет огромную пользу еще раз». Я ничего не стал ей отвечать на это. Между тем Аяда поглядела в направлении входа, ведущего в подземное святилище. «Что ты еще можешь порекомендовать, если мы решимся на разговор с ними?» Я немного подумал, а потом вытащил еще один медальон принятия в клан. «Прежде чем вы пойдете договариваться...» «Ей необходимо тоже пройти ритуал», — показал я на старшую дочь королевы. «Да», — поглядев на Ассирии, согласилась с моими словами Дриада. «Что-то еще?» Я задумался. «По идее, мне бы тоже там хотелось присутствовать, но я понимал, что точно никак не смогу это обеспечить. У меня не получится быть в двух местах одновременно». «Хотя о чем это я?» — быстро сообразил я. «Наши малые клановые артефакты». Их можно использовать, как магические жучки. И потому быстро вытянул из рюкзака еще три амулета. Это те наши артефакты, что действительно являются клановыми. Вы с Дигией можете надеть их уже сейчас, а Сири отдайте его только после того, как она пройдет ритуал. Как они работают, я вам сейчас рассказывать не буду, у меня нет времени. Но вы их активируете перед сном, и во сне образ нашего главы клана — Подробно расскажет вам о них, их возможностях и, главное, для чего они предназначены. Ну а если у вас и потом будут вопросы, то задавайте». И я показал им пейджер. Немного подумав, добавил. «Кстати, в артефакт встроен его магический аналог, так что потом вам этот амулет и не потребуется. Это так, для таких, как я. И мы с вами всегда будем на связи». И я задумался, что еще. «Да», — сообразил я, что не сказал самого главного. При разговоре с тем, кто откликнется на ваш призыв, постарайтесь акцентировать внимание на том, что вы готовы заключить именно партнерское соглашение в ответ на его покровительство. Он защищает вас, вы же действуете в рамках его интересов и обеспечиваете его огромным количеством новых последователей, которыми, по сути, станут все, кто живет в рамках контролируемых вами земель, а не только одни дриады. Но партнерство... «Я не могу представить ни одного бога, которого устроят подобные условия», — в растерянности посмотрела на меня Аяда. «Ну», — я слегка пожал плечами, — «тут у вас будет два небольших бонуса, которыми вы сможете оперировать в том случае, если бог, откликнувшийся на ваш призыв, выкажет некоторое неудовольствие теми условиями, которые вы сможете ему предложить и точно гарантировать». Королева, да и две другие девушки — внимательно прислушались ко мне. Я, между тем, начал перечислять. Первое, я показал на них самих, это то, что реальное покровительство этот бог должен будет оказывать лишь только вам и тем, кто принадлежит к вашему роду. А таких людей не так и много, я прав? Всего несколько. Четверо, соглашаясь, кивнула королева. И то, если считать тебя. Ну вот, подтвердил я, это немного в рамках возможностей любого бога. Тогда как вы обеспечите ему приток сил, не знаю, с чем там должны работать боги, но не только с вас троих, но и со всех твоих подданных, их семей, родственников, всех тех, с кем они связаны. Не все будет отходить, конечно, этому богу, какая-то малая часть, но тем не менее. К тому же вы также можете посвящать в последователей этого бога на алтаре уже особо приближенных, тех, кому будете доверять, и тех, кого захотите приблизить к себе и возвысить над остальными. У таких людей также появится свободный второй источник силы, кроме вашего основного дерева жизни». «Это интересно», — прошептала Аяда. «Нужно над этим подумать. У нас есть потомственные жрицы, но там титул всегда передавался по наследству. Здесь же я смогу выбирать тех, кто будет полезен и верен именно нам. Тут тебе решать», — согласился с королевой я, а потом продолжил. Ну а что касается самого бога, то тут вы автоматически введете этого неизвестного в пантуон богов этого мира. Да еще и не на последнее место. Причем он станет не каким-то там местечковым башком, а божеством целого народа и королевства. Думаю, такие условия его должны устроить. Я тоже так думаю. Медленно кивнула Дриада. Видимо, она подумала, что я уже закончил. Но вот ее старшая дочь обратилась ко мне с вопросом. «Лекс, ты говорил о двух бонусах?» — спросила Асири. «Мне кажется, что ты рассказал только об одном из них». На эти ее слова удивленно отреагировала Аяда. «Еще не все?» — переспросила она у меня. «Да», — посмотрев в глаза всем девушкам, медленно проговорил я. И, перейдя на очень серьезный тон, продолжил. «И теперь то второе, что для меня наиболее важно. Подойдя ближе к стоящей возле меня Дигии, я слегка приподнял надетый ей на шею малый клановый амулет. «Я не просто так попросил вас сначала провести ритуал принятия в клан для Ассири и передал вам эти артефакты». Я потряс медальончиком в воздухе. Королева Дриад посмотрела в мою сторону. «Я так и подумала, что ты упомянул это не просто так», — сказала она, а потом уточнила. «Так для чего все это?» Для вашей безопасности на тот случай, если вы не сможете договориться, и другого выхода, как только разойтись в жестком клинче, у вас не будет. После чего еще раз оглядел всех девушек. Глава клана дал вам возможность спастись. Первое. В этот медальон встроено одно плетение. Это абсолютный магический щит. Глаза всех дриад стали просто огромными. Да, подтвердил я, так и есть. Он туда встроен. Вечно он работать не сможет, но у вас будет время, чтобы покинуть святилище, когда вы его активируете. Я достаточно бегло, — рассказал девушкам, — как выполнить активацию именно этого плетения. Запомнили? — уточнил я у них. Да, — серьезно кивнула мне в ответ Аяда. Но это даст нам лишь временную отсрочку. Сразу поняла, в чем может быть весь наш просчет Сири. У богов есть вечность чтобы дождаться того момента, когда спадет магический щит, и они смогут ударить по нам. Да, глядя в глаза девушки, подтвердил я. Именно поэтому все святилище, если вы до сих пор на это не обратили внимания, превращено в ловушку. И я повторил то, что уже говорил ранее, но несколько в ином контексте. Войти, как и выйти оттуда, могут лишь члены нашего клана, или те, кого они добровольно туда проведут или выведут. И это касается всех. Вглядываюсь в глаза дряд. Всех. Даже если к этим всем будет относиться какой-то бог. Я посмотрел как на Аяду, так и на Осири. Дигия все больше молчала. Именно это вас и убережет. Если вы не договоритесь, то бог в любом случае останется там. Он не сможет покинуть алтарного зала. И это не сможет. Будет для него сравнимо с вечностью. Королева медленно кивнула в ответ на мои слова. «Но это лишь на крайний случай», — сказал я вмиг подобравшимся дрядом, «И чтобы вы понимали, вы в безопасности, и там вам ничего не будет угрожать. Главное, постарайтесь выбраться оттуда». После чего, усмехнувшись, добавил. «Ну и еще». И я показал в сторону выхода. «Если вы договоритесь, то не забудьте вывести его оттуда» а то как-то неприлично будет оставить вашего будущего партнера запертым в его собственной алтарной комнате. Аяда улыбнулась. — Мы поняли тебя, — произнесла Дриада. — Я же прикинул по времени. — Все, мне пора. И, посмотрев на них, я добавил. — Удачи вам и всего хорошего. В том, что наше дело выгорит, я не сомневаюсь. Вы просто будьте собой, и он вам поверит. Я в этом более чем уверен. — Спасибо, — наклонила голову королева и, подойдя, спокойно поцеловала меня в щеку. «И тебе удачи, сын!» — выделив последние слова, проговорила она. Так же быстро ко мне подскочила Дигия. «До встречи!» — и легкий поцелуй, а также шепот на ухо. «Если что, не переживай, я на твоей стороне, братишка!» Смотрю с удивлением в ее сторону, но девушка с озорным блеском в своих карих глазках отбегает назад. «Нам нужно еще встретиться!» Серьезно глядит мне в глаза Сири наклоняется и осторожно целует, только вот не в щеку, а в губы. Постарайся добраться до нас, когда у тебя будет время, это важно. После чего еще один поцелуй, но уже в щеку, и шепот. Удачи, Лекс. Странно, она почему-то обращается ко мне исключительно по имени. Непонятно, но разбираться с этим, как я понимаю, придется. Явно связана с ее странным поведением, решил я а затем, оглядев еще раз всех дриад, кивнул им в сторону прохода ведущего в хранилище. Удачи и до свидания. После чего быстро развернулся и потопал в сторону леса. Черт, придется косить под дурочка, только и подумал я. И поняв, что со стороны поляны со скалой меня уже точно не видно, прыжком переместился в ту точку, что и запомнил в трактире заранее. Планета Ариана, Империя Ларгот. Таверна у Большого Северного Тракта. Раннее утро. Некоторое время спустя. «Эй, ты куда запропастился, убогий?» — с угрозой во взгляде спросила меня Киная, как только я оказался в общем зале. «Ну...» — пробормотал я, а потом постарался спрятать взгляд. «Я это...» — «Не ври!» — рявкнула вампирша. «Тебя долго не было, и мне пришлось этот Тарков-сортир проверять». После чего ее злой взгляд с меня переместился на довольное лицо Гулорда. Но, поглядев на него, она мгновенно вспомнила, кто и был причиной всех этих ее неприятностей, а потом опять мгновенно развернулась в мою сторону. «Так где ты шарахался?» — носила она на меня. «Ну», — протянул я, а потом, выдохнув, будто понимая, что голову мойки мне уже все равно не избежать, ответил. «Вышел и свернул не туда». Когда понял, что уперся в другой конец коридора, хотел проверить, а что там дальше. Оказалось, задний двор. Только вот эта чертова дверь, похоже, захлопнулась. Но я сначала пытался ее открыть, стучал. Через некоторое время меня впустил какой-то слуга. И я пожал плечами. Из-за этого долго получилось. И я махнул рукой, как бы оправдываясь. Там-то я был недолго. Вот же идиот! Только и проворчала вампирша. Мог бы здание обойти, и никаких проблем. Между тем, я заметил на себе какой-то странно задумчивый взгляд Гулорда, который ну никак не мог поверить в мой такой идиотизм. Не вязалось мое поведение в его мыслях с тем, что он обо мне знал. Только вот вампир, похоже, сделал слегка неверные выводы. Ведь как раз сейчас он перевел свой насмешливый взгляд на Кинаю и слегка покачал головой. Ну, пусть думает, что думает только и прикинул я. Тем более, это и так очевидно для большинства. Вон и Тур также с насмешкой следит за девушкой. А потому, чтобы еще больше усилить впечатление наигранности ситуации, правда, при этом имея все шансы нарваться на скорую расправу со стороны вампирши, я посмотрел на девушку глазами, в которых читалось неподдельное восхищение ее смекалистостью. «А я и не подумал об этом», — искренне произнес я. «Почему, интересно?» и задумчиво, глуповато, почесал себе затылок. Из-за стола раздался злой шепот молодой вампирши. И все мы знаем, почему ты об этом не подумал, и уже совсем тихо. Потому что таких болванов и идиотов во всей империи, если искать, то не факт, что найдешь. После чего уже практически обреченно. И за что он свалился на мою голову? И глаза, поднятые кверху, будто Киная этот вопрос адресовала небесам». Между тем Гулорд еще раз посмотрел на меня и указал в сторону стола. «Садись, ешь быстрее, и выдвигаемся. Хотелось бы уже сегодня добраться в Когл». «Да», — кивнул я ему в ответ и расположился за столом. Пора было перекусить, что я и собирался сделать в тишине и покое.